Фонд А. Муля, не нервируй. Уважаемые читатели, перед вами мой новый роман Муля, не нервируй. Эта история была написана просто так, без всякой на то причины. Однажды мы сидели на кухне, пили чай и смотрели на ржавые гаражи за окном. А потом кто-то сказал, а вот если бы. Так и родилась эта история. Прежде чем вы начнете читать, знайте же. Первое. Автор врет и все выдумал. На самом деле все было совсем не так. Второе. При этом все совпадения абсолютно случайны. Третье. Автор вообще ничего такого не имел в виду. Четвертое. Так как вполне очевидно, что автор рос в зоопарке, среди пингвинов и кенгуру, то, соответственно, советского прошлого не помнит и личного мнения иметь не может». Пятое. Автор часто употребляет просторечные выражения, диалектизмы и мелкобуржуазные словечки. Все это из вредности исключительно с целью покоробить чувство прекрасного у читателя, ведь в жизни простые люди разговаривают исключительно на высоколитературном языке. Шестое. Также напоминаю, что это сугубо авантюрный, развлекательный фантастический роман, а вовсе не историческая проза и тем более не мемуары. И седьмое. Главное предупреждение – в этом романе будет все, кроме утопленников и конторщиц. Так что трижды подумайте, стоит ли вообще начинать читать. Для тех же, кто все-таки решился, приятного чтения. Жанр – фантастика, попаданцы в прошлое, назад в СССР. Глава первая. «Муля, ты злые дня? Я открыл глаза и уставился на даму, то ли до Бальзаковского то ли постбальзаковского возраста, в байковом халате и в крупных бегудях на всю голову. Внимание! В книге, которая пишется от лица героя, присутствуют диалектизмы и неправильное использование некоторых слов. По-народному. Она стояла над плитой, где булькал и исходил едким паром кипящий таз. В зубах у нее была папироса, а в руках допотопные деревянные щипцы. Примерно такими в прошлом веке домохозяйки вываривали белье. И вот в этих деревянных щипцах был зажат скукоженный носок, который дамочка сейчас придирчиво и несколько изумленно разглядывала. «Так и есть. Ты злыдня и обормот, муля!» Сморщив нос, констатировала дамочка, а затем торжествующе возрелась на меня. А я посмотрел на нее. Она отдаленно мне кого-то напоминала. Некое неуловимое сходство. Казалось, я ее знал. Вот только вспомнить не мог. Впрочем, как и того, что я здесь делаю, и почему она считает, что я злыдня. Твой же носок, муля, признавайся. Она брезгливо швырнула его в раковину под допотопным умывальником, выкрашенным некогда белой, а нынче сильно пожелтевшей краской. А я всегда говорила, нечего мужские носки по чужим тазам приличных женщин пихать. На кухню айсбергом вплыла вторая дама. Она была крайне корпулентна, тоже в безразмерном халате, тоже неопределенного возраста. Вот только вместо бегудина ее голове была сеточка, удерживающая двухэтажное монументальное сооружение из мелких бумажных попельеток. «Сперва они носки разбрасывают, а потом детей мастерить начинают». Выпалив эту обличающую тираду, она яростно прикурила от плиты и сердито выпустила в открытую форточку струйку сизоватого дыма. Та, другая дама, согласно кивнула и продолжила флегматично помешивать щипцами содержимое таза. В воздухе сильнее запахло хозяйственным мылом и хлоркой. Если честно, я совершенно не знал, почему мой носок очутился в ее тазу. Впрочем, как не знал и того, каким образом я сам очутился здесь. Да и носок этот был мне незнаком, как и обе дамочки. А вот они по всей видимости, знали меня прекрасно. «Вы слышали? Говорят, Пантелеймоновых опять уплотнять будут». Конфиденциальным шепотом сообщила дама в папильотках, чуть покосившись на дверь. «Да вы что?» – сплеснула руками дама в бегуди. «Да так, что чуть не выронила щипцы». «Говорят, там уже и комиссия была». Свистяще прошелестела та и опять взыркнула на дверь. «Только между нами это...» Да, мы, понимающие, обменялись красноречивыми взглядами. Меня они в расчет явно не брали, из-за чего я пришел к выводу, что отношения между нами вполне себе доверительные, невзирая на злополучный носок. Пока они перешептывались, я прислушался к себе. Состояние у меня было, честно говоря, припаршивое. Боль раскаленной, нехромовой нитью вгрызала в самый мозг. мутило так, что казалось, если я пошевелюсь неправильно, меня тотчас же вытошнит прямо на пол. Хотя при взгляде на общее состояние пола создавалось впечатление, что кого-то туда уже давно вытошнило, причем не один раз. В этот момент на кухне появился третий персонаж. Точнее, персонажка. Ну или как там правильно. <клёх> в общем, явилась сутулая женщина с лопатообразными руками. На голове у нее вместо бегуди и попильоток был обычный бабский платок. В передний колпак отвалился. На электрической лампочке!» буркнула она низким голосом и выплеснула в раковину сильно прокисшие щи, судя по нехорошему запаху. «Опять раковину засорили!» Она осуждающе покачала головой и принялась яростно мыть кастрюлю под краном. Когда содержимое забитой раковины начало выплескиваться на пол, она выключила воду и также мрачно ушла, сообщив напоследок. «Чёрт знает, что такое!» Мы опять остались втроём. Пинды к твоему носку, муля!» Изумировала дама в попельётках, как мне показалось довольно злорадно. «Как ты его теперь оттуда доставать будешь? И раковину теперь прочищать тебе придется. «Почему мне?» Удивился я. «Дык, твой же носок!» Меланхолично затянулась, ставил ловко выпустила дым колечками на засиженную мухами лампочку без плафона. «Но ведь не я его туда бросил!» Сказал я, как мне показалось вполне логично. И суп не я в раковину лил. Но носок носок-то твой!» Опять упрямо припечатала женщина, швырнула окурок в переполненную раковину и свирепочий конешак вышла из кухни. Как раз я чуть отошел от первого шока и уже более осознанно осмотрел обстановку. И, честно скажу, она мне сильно не понравилась. Из шарканый дощатый пол, с кое-где разбухшими, потемневшими половицами Вместо нормальных стен какие-то почти картонные, беленые известью перегородки, за которыми было прекрасно слышно, как кто-то сбоку переругился и покашливал. Ширенга расшатанных столов на кухне. Огромная газовая плита была, словно под линеечку, равнюхонько разделена пополам. Первая половина, на которой дама в бегуде варила белье, чисто вымыта. Вторая же, липкая, обильно заляпанная черным подгоревшим жиром, пустовала. Почти осязаемое отвращение вызвало у меня тошнотворный запах кислой хлорки, протухшего супа, папиросного дыма, детских сак и тяжелого какого-то трупно-сладковатого деколона. «Как здесь можно жить?» — невольно вырвалось у меня. «Это же ужас!» «Так нынче вся страна живет, муля. Так что не ворчи!» Невозмутимо ответила дама и, отставив таз, степенно вышла из кухни. Я остался в одиночестве и не представлял, что происходит. Во-первых, я все никак не мог понять, что за чертовщина здесь творится. То есть не вообще, а конкретно со мной. Откуда-то я точно знал, что вся эта обстановка – это не мой привычный мир. Для меня это как некая бутафория, что ли. Правда, все декорации были какие-то неубедительные, даже убогие. Но, тем не менее, я здесь все прекрасно знал. Я окинул взглядом жалкое помещение. Однозначно, это коммунальная квартира. И судя по тому, как запросто со мной разговаривали женщины, я тут живу. Иначе откуда здесь мой носок? Нет, можно, конечно, было предположить, что я приходил сюда в гости, но явно не с целью тайно разбрасывать свои носки по чужим тазам. При этом одновременно я точно знал, что я здесь никогда не жил, и это не моя квартира. И как такое может быть? Человек или живет здесь, или не живет. Одновременно так не бывает. Ладно, нужно убедиться. Я обвел взглядом кухню и попытался сосредоточиться. Вон там, в буфете, на самой нижней полке, должна быть початая трехлитровая банка с квашеной капустой. А бачок в туалете протекает. Вот сейчас все и проверим. Я с трудом встал на ноги, меня ощутимо пошатывало. Но, тем не менее, я собрался с духом и подошел к буфету. Открыл его и убедился. Да, так и есть. Банка капусты стоит на месте. Вот она, на самой нижней полке. Примерно четверти не хватает. И вот откуда я все это знаю, если я здесь никогда не был? Или был? Я опять печально посмотрел на банку с капустой. Так кто же я и что я здесь делаю? Я попытался сосредоточиться и привести мысли в порядок. Итак, женщина называла меня Мулей. Причем даже не один раз. Я прислушался к себе. Все верно, я и есть Муля. Полное имя Эммануил. Да, пожалуй, Эммануил – это мое имя. Вот только мулей меня дразнили лишь в детстве. Детство, кстати, я совсем своего не помню. Хотя, честно говоря, я себе вообще ничего не помню. Даже того, что было вчера или даже час назад. Ладно, едем дальше. С наличием полупустой банки с капустой определились. Но одна единственная улика не является статистически достоверным доказательством. Это вполне может быть какой-нибудь случайной ошибкой или даже банальной погрешностью. То есть имеет место быть либо неправильная оценка ситуации мной, либо я чего-то не знаю, в связи с чем нужно найти альтернативную гипотезу и проверить ее. Но для этого сперва следует убедиться, что бачок в туалете точно протекает. Тогда я буду знать, что да, я здесь живу. Если же бачок не протекает, значит произошло какое-то чудовищное недоразумение. Возможно даже чей-то дурацкий розыгрыш или целенаправленная интрига. Накрылённый этой мыслью, я поплелся в туалет. Покрытый ржавчиной унитаз не выбивался из общей аутентичной обстановки. Стараясь не зацепить ногой стоявшее рядышком оцинкованное ведро с водой, в котором плавал погнутый алюминиевый ковш, я подошел ближе и дернул за цепь. Вода в бачке зашумела, забурлила и яростно хлынула в унитаз. Бинго! Что и требовалось доказать. Значит, я здесь случайно, и это не моя квартира. «Фух!» Довольный собой я вышел из туалета и нос к носу столкнулся с сердитой теткой в платке, любительницей выливать прокисший суп в умывальник. «Ты что эту воду зазрельешь! льешь?» вызверилась она. Оплатить, кто потом будет? Пушкин?» «Так вода для слива». «Ты ведро с ковшиком не видел? Повылазила? Я для чего его там поставила?» рявкнула она и ворчливо добавила. «А я говорила Михалычу, не надо было бачок чинить». Теперь все лить будут почем зря. Оплатить кто будет? Пушкин, что ли?» Она, продолжая ворчать, вошла в туалет и захлопнула дверь прямо передо мной. А я стоял как пыльным мешком ударенный. Это что же получается? Бачок был-таки сломан. А потом его починил некий Михалыч. То есть я здесь действительно живу? Вот только если это коммунальная квартира, то где моя комната? Я оглядел несколько абсолютно одинаковых дверей по обе стороны темного коридора, заставленного всевозможным барахлом, старыми велосипедами, коробами, этажерками и даже сломанным торшером. Ну не буду же я ломиться в каждую дверь в поисках своей комнаты. В растерянности я вернулся на кухню и плюхнулся обратно на стул. Лаунж джазовый прохладе ресторана, где традиционно подавали жасминовых устриц в крыжовнике, морского ежа под укропно-огуречным соусом и свиную ногу с черной смородиной. Было спокойно и уютно. Для всех. Но не для меня. «Как же они меня задрали!» Выдохнул я и плеснул себе еще виски. «Хочется взять и перестрелять их всех!» Я сумрачно посмотрел на сидящего напротив Егора и долил ему тоже. Они все идут и идут, и ноют, ноют, ноют. У всех проблемы, кроме меня, естественно. У меня же их быть не может. Я отчетливо скрипнул зубами так, что ималь чуть не раскрошилась. Ну, или мне так показалось, по крайней мере. В последнее время я совсем на взводе. И это называется выгорание, Эммануил. Слютнул мне стаканом Егоры выпил. Ты чересчур переработал за последнее время. Всех денег не заработаешь. А жизнь тем временем проходит мимо. Вот скажи, когда ты последний раз был в отпуске? Или просто отдыхал, хотя бы два дня подряд? Да пусть бы в тот же кинотеатр сходил. Я задумался. А и правда, когда? Но вслух буркнул. Там сейчас смотреть нечего. Всякую ерунду снимают. Да при чем тут ерунда? Скинулся Егор. Я ж тебе совсем о другом говорю. Да понимаю я. Крыть мне на его аргументы было нечем, поэтому я просто допил свой вискарь и разлил нам по новой. «Эммануил, ты прекращай так вести себя!» – покачал головой Егор. «Сходи лучше к психологу, что ли?» «Да я сам всем психологам психолог!» «Егор, я же сам лично обучаю этих психологов!» «Что они мне могут рассказать такого, чего я сам не знаю?» «У меня на полгода очередь из них на запись стоит. У меня каждый день поминутно расписан». Раздраженно поморщился я. Ты понимаешь, Егор, я не могу вот так сейчас взять и все бросить. Не могу! Трудоголизм — это хорошо, Эммануил. Но можно же без фанатизма. Егор схватил бокал с Зельцерской и жадно отпил, не отрывая взгляд от сцены по центру зала, где ненавязчиво играли шикарный джаз. Так и скопытиться можно же. Мне всего 45, Егор. Какой скопытиться? Я умный, красивый, в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Кохотнул я и добавил. Давай еще по соточке и разбегаемся. Я завтра веду мотивационный тренинг, лидерские стратегии и нетворкинг. А презентацию еще не доделал. Чувиночка веселая предстоит. Вот я тебя о том и толкую, вздохнул Егор. Ты даже расслабиться и отдохнуть толком не можешь. Разучился. Ха -ха. Рецепт успеха – делать, пока другие отдыхают. С усмешкой процитировал сам себя и поднял стакан. Давай, за успешный успех. Егор что-то ответил, но тут очертания ресторана задрожали, а джаз-трио под можжевеловой аркой вдруг стало расплываться. Очнулся я уже здесь, на кухне. Я вынырнул из воспоминаний. Вот это флешбэк. Я зажмурился и помотал головой, затем открыл глаза. Замызганная кухня никуда не пропала. Какая-то дичь. Я точно знал, я вспомнил, что я известный коуч, психолог, бизнес-тренер, что у меня десятки и сотни тысяч высокостатусных клиентов и последователей в нашей стране и в остальном мире. Я один из богатейших и влиятельнейших экспертов по личностному росту и развитию бизнес-стратегий. Тогда что я делаю тут, в этой тошнотворной шараге, а? Почему я сейчас не на своей яхте и не в офисе? И тут вдруг меня словно током ударило. «Да я же попаданец!» «Да-да, все просто. Там я умер, а здесь очнулся. И сейчас я житель вот этой коммунальной квартиры с забитым прокисшим супом-умывальником». В моем времени о попаданцах не знала, пожалуй, только Агафья Лыкова. Да и то не факт. Поэтому я даже особо и не удивился. Правда, на всякий случай ущипнул себя за руку. И сразу почувствовал боль. «Значит, точно я живой. еще, значит, я попаданец». К моему удивлению, никакого дискомфорта от этого я не почувствовал. Мне совершенно не хотелось рыдать, истерить, побивать себя пяткой в грудь и вопрошать «По что?». Вместо этого я ощутил какой-то небывалый подъем и даже неожиданный прилив энтузиазма. Вызов? Сто процентов. А вызовы я всегда любил. В последнее время моя жизнь превратилась в рутину. В хорошо накатанную, очень комфортную, но рутину. Да, Егор абсолютно прав. Для отдыха в моем графике не было места лет на пять вперед, да и кроме адской изматывающей работы ничего не было. Вот, очевидно, организма не выдержал. Недаром, говорят, возраст между сорока годами и 50 для мужчин самый рискованный. И вот сейчас я сидел на табуретке в провонявшей убогой коммунальной кухне и думал, интересно, за сколько времени я смогу достичь здесь, в этом новом для меня мире? хотя бы того самого уровня жизни, который был у меня до попадания сюда. А что, это будет даже интересно. Но додумать мысль мне не дали. На кухню опять вернулась та самая вредная баба. «Кто будет умывальник пробивать?» – возмутилась она. «А вот вы сами и будете», – спокойно ответил я, сдерживая усмешку. «Твой носок тебе и чистить», – упрямо заявила баба, и на лице у нее пошли красные пятна. «А кто суп прокисший туда лил?» Насмешливо огрызнулся я. «Если бы там не было носка, суп бы не помешал», вопреки логике заявила баба. «Я аж опешил от такой наглости и тупости». «Но нет, так дело не пойдет». Тем временем баба сняла платок. На голове у нее оказались седые, неопрятные космы, похожие на паклю или жгуты серой ваты. Она достала из кармана гребешок и принялась чесать их. «Да, прям на кухне, где готовят и едят». Меня еще больше передернуло. Ни слова не говоря, я схватил ее пестрый платок и зашернул в умывальник. После этого с чувством выполненного долга сказал, перейдя на «ты». «А теперь твой платок там. Платок, между прочим, больше, чем носок. Так что чистить тебе...» И вышел из кухни. Вслед мне летели проклятия до седьмого колена и злющий бабский визг. Но мне уже до этого не было никакого дела. В коридор я вышел в твердой решимости найти свою комнату. А еще нужно было отыскать в этом помоечном вертепе хоть какое-нибудь зеркало. Меня занимал важный вопрос. Я попал в другое тело или же остался в своем? А если попал, то как я теперь выгляжу? Внешний вид – это, можно сказать, главный критерий, влияющий на взаимодействие с окружающими. Люди зачастую оценивают тебя исключительно по внешности, и мне совершенно не хотелось попасть в тело какого-нибудь плюгавенького лысенького мужичонки с бородавкой на носу. «Нет, даже с таким первоматериалом материалом можно работать. Но, согласитесь, гораздо удобнее, если природа одарила тебя со всей щедростью». В захламленном до невозможности коридоре на трехколесном велосипеде катался какой-то мелкий шкет лет пяти-шести, хотя могу и ошибаться. Он был в коричневых колготках, валеночках, желтой байковой рубашонке и плюшевой жилетке. Коридор был длинным, так что ему тут было раздолье». Малец деловитый, ловко лавировал промеж коробок, саквояжи и торшера. «Стой!» – велел я. «Дядя Муля, а ты покатаешь меня на лошадке?» – требовательно заявил Малец. «Ты же обещал!» «Хм!» – задумался я и решил проявить педагогический талант. «А что нужно сказать?» «Будь октябренок всем детям примером, чтобы хорошим стать пионером!» – прокричал малыш и торжественно посмотрел на меня. «Правильно, молодец!» – дипломатично ответил я. — А теперь, будущий пионер, веди меня в мою комнату. Там и будет лошадка. — Лошадок в комнатах не бывает, — вполне резонно заметил Малец. — Ничего подобного, — заявил я. — Веди. Там и поговорим. И ты сам убедишься. Малец резво соскочил с велосипеда. Тот завалился прямо на торшер. Торшер рухнул на ржавые санки. Санки не размочали на размочали чемодан. И вся эта конструкция с шумом и грохотом завалилась на пол. — Веди. Повторил я, переступил через хлам и пошел вслед за моим юным хороном, который не обратил на весь этот бедлам совершенно никакого внимания. «Здесь закрыто», — сообщил молец, подергав ручку одной из дверей. «Сейчас», — кивнул я, покопался в карманах и выудил ключ. Малец ожидал, приплясывая от нетерпения. «Заходи и смотри», — гостеприимно сказал я, открывая дверь. Малец первым юркнул внутрь и тут же разочарованно загласил. «Нет здесь никакой лошадки, я же говорил». «Точно нету», — подтвердил я и добавил. «Выходит, именно ты и был прав. Действительно, лошадки в квартирах не живут». «А?» От неожиданности, что его версию признали верной, молец раскрыл рот и сунул туда не очень чистый палец. «Так что катание на лошадке отменяется. Сам видишь же?» Печально сообщил я и выставил мелкого из комнаты, захлопнув дверь прямо перед его носом. «Теперь я мог спокойно осмотреть свое жилище». Честно говоря, в моем представлении комнаты в коммунальных квартирах делились на две категории. Первая, когда бедненько, но достойно. Аскетичная нищета, минимум комфорта. Вторая, это некая благородная старина. Много аристократического хлама, пыльные плюшевые козетки и думочки, массивные сундуки и буфеты с резными херувимчиками. И все это в обязательном порядке накрывается вязанными салфетками с помпончиками. Помпончики обязательно. Эта же комната существенно отличалась от этих двух категорий и ломала все мое представление о бытии коммунальных квартир в прошлом. Толстый кроваво-красный ковер в пестрых узбекских ромбах устилал пол. На стенах тоже были ковры, причем на всех четырех стенах, и тоже кроваво-алые с бешеными узорами. От этого багрового разнообразия жилище напоминало склеп Дракулы после полнолуния. Но и этого обитателю комнаты показалось мало потому сверху на напольный ковер была положена тканая дорожка. Очевидно, чтобы не пачкать ковер. Вот интересно, при отсутствии пылесосов, как он убирался в комнате и чистил все это? Очевидно, никак. Подумал я и расчихался от пыли. Здесь было душно и пахло нафталином. Вместо кровати стоял раскладной мягкий диван на низеньких ножках, на котором, опля, явно была огромная перина, а сверху горка и пять подушек разного размера от большей к меньшей. Напротив окна красовался пузатый полированный шкаф. Рядом сервант, в котором выстроились шеренги хрустальных ваз, бокалов и салатниц. Посуда явно не помещалась на двух узких полках, поэтому хозяин помещения складировал вазочки и салатницы один в один, и они напоминали эйфелевы башни, вот только стеклянные. Я аж глаза протер. И как можно так жить? Но затем я обнаружил трюмо, и все мои печальные мысли разом вылетели из головы. Зеркало! Я ринулся к нему и, наконец, рассмотрел себя. М да, я попаданец явно в чужое тело. Человек, в котором мне теперь придется жить, представлял собой унылое зрелище. Отнюдь не Аполлон, а лицо, слегка оттопыренные уши и огромные проплешины, которых старый владелец этого тела явно очень стеснялся. Поэтому зачесывал Жиденькие волосики на бок и сзади наперед, отчего издали голова напоминала нечто среднее между профилем Гая и Юлия Цезаря в лавровом венке и прической Дональда Трампа в особо ветреный день. Глазки были небольшими, неопределенно сероватого цвета, под которыми отчетливо выступали мешки. Ручки, ножки пухленькие, явно не приучены к физическому труду. На вид можно было дать как 30, так и все 60, скуф, да и только. Но ничего, и не с таким материалом работали. Был у меня как-то один бизнесмен. Сколотил многомиллионное состояние, а собой не занимался вообще. И вот в один прекрасный момент, когда сошлись в одну точку возраст, лишний вес и болячки, он вдруг понял, что даже его деньги не привлекают женщин надолго. И тогда он пришел ко мне. И мы буквально за полгода выковали из него харизматичного альфа-самца, От одного взгляда, на который женщины буквально теряли сознание. Так что не буду вешать нос. Я взглянул последний раз на отражение в зеркале и решил поискать доказательства, кто я теперь, где и кем работаю, если работаю. И все остальное, что найду. Я вышел в коридор и аж присвистнул.